Глава пятая. Победа претендента. Первое. Дмитрий Жених. Известив письмом папу о своем обращении в католичество, Дмитрий в тот же день покинул Краков. Очевидно, прежде чем решиться на этот шаг, он размышлял и боролся до самой последней минуты. Он последовал за Мнишком в Самбор чтобы опять повидаться там с Мариной и приготовиться к войне за ту корону, которую он обещал возложить на чело прекрасной польки. Теперь свадьба была решена. Но какое печальное положение у жениха. В награду за все, что он уже сделал, и за то, что ему придется еще сделать, он, отдавая себя всецело, получал любимую женщину, только по исполнению некоторых условий. Да, она будет его женой, но сначала пусть он станет царем. Сандомирский воевода и тогда сохранял за собой право отказать ему в руке своей дочери. Мнишки великодушно соглашались разделить с претендентом все те блага, которые могло доставить затеянное им опасное предприятие. Но они не намерены были брать на себя свою долю опасностей. Марина была обещана только зуб с П. Виктория в случае победы. Дмитрий, напротив, был связан нерушимым обязательством, и кроме того должен был заплатить наличными за то немногое, что ему давали. Как платил он и за не менее сомнительные милости Сигизмунда. Ожидая лучшего, Он платил одной и той же монетой. Уже в феврале или в начале марта они свели счеты. Особой грамотой Дмитрий уступал будущему тестю княжество Смоленское и Северское. Но той порой вмешался секретный договор, по которому польский король заявил притязание на львиную долю в тех же самых областях. Не такой человек был Юрий Мнишек, чтобы удовольствоваться остатком, и грамоту пришлось переделать на новых основаниях. Будучи влюблен и не имея никаких средств, кроме тех, которые он находил в самом самборе, Дмитрий не мог ни в чем отказать. Новой записью, скрепленной 24 мая 1604 года, торжественной клятвой под страхом анафимы, он обещал. Первое. Выдать на руки Сандомирскому воеводе тотчас же по вступлении на престол миллион злотых на приданное Марине и на уплату старых и предстоящих впереди долговых обязательств ее отца. Второе. Поднести невесте приличествующую ей часть драгоценностей и столового серебра из тех сокровищ, которые хранятся в Кремле. Третье отправить в то же время к польскому королю посольство с целью спросить согласие Его Величества на предполагаемый брак. Четвертое. Отдать будущей царице в полное владение Великий Новгород и Псков. Марина получала в них все права верховной власти и право строить католические храмы, монастыри и школы. Она сохраняла этот удел и в том случае, если бы осталась бездетной. В Москве дочь Сандомирского воеводы могла свободно исповедовать свою веру. К тому же Дмитрий обещал, как он обещал уже это и в Кракове, потрудиться в пользу обращения своих подданных в католичество. В том случае, если претендент не достигнет престола, за Мариной сохранялось право отвергнуть брачный союз или отложить его осуществление на другое время. Так отец выговорил долю своей дочери. Три недели спустя, и, надо думать, после трудных переговоров, он определил и свою. Сохраняя за собой в Смоленском и Северском княжествах ту часть, которая не была предоставлена королю, он обязал на тех же потомственных правах отдать ему взамен соседние области, равные по величине и по доходам тем, которые он потерял ради Сигизмунда. Да, бессовестно и беспощадно обирали господарчика, расточавшего клятвенное обещание. И он не сопротивлялся. За эту цену нашлось войско, которое было ему необходимо, чтобы дерзнуть помериться с Годуновым. Из Брагина и Лубин центральный сборный пункт перешел теперь в Самбор, а затем во Львов, Лемберг. Предполагали, что по этому поводу между Вишневецкими и Мнишками возникла ревность. Первый покровитель Дмитрия, Адам Вишневецкий, мог почувствовать некоторое неудовольствие, видя, что его протеже как-то ускользнул из его рук. Может быть также, что он не совсем одобрял поведение, избранное Мнишком, чтобы склонить к делу и Краков. И в самом деле... Только его двоюродный брат Константин сопровождал туда Дмитрия. Впоследствии, однако, оба Костеляна, Брагинские и Лубинские, по-видимому, участвовали в военных приготовлениях претендента, а после его победы вся семья опять собралась возле него.